Глава 4. Ни Лиде, ни ее брату он не сообщил о смерти отца, потому не сообщил, что вряд ли бы удалось выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно.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 мартин с досадой отметил, что сердце забилось часто. «Эй, да это Умер Ахмед!» — грозно сказал человек и слегка придвинулся сквозь рваную черную тень, скользившую по его лицу. «Нет», — сказал Мартын, — «пропустите, пожалуйста». «А я говорю, что Умер Ахмед!»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 Представил себе, что, может быть, отец ждет его в эту ночь, может быть, делает кое-какие приготовления к встрече и почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себя корил. Шумело и через одинаковые промежутки бухало море. Заводным звонком с трепетом подгоняли друг друга кузнечики, а этот болван в темноте...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 делал встречного более трезвым, револьверово более действенным и собственные слова более остроумными.